Глава 16. Инженеры и колдуны. Чтобы понимать, ход в пещеру это еще не жилище. До него требовалось добраться, и на это мы и скобой потратили без малого несколько часов. Помимо визуальной защиты, гномье колдовство обеспечивало и звукоизоляцию. Едва я оказался за магическим покровом как был неприятно удивлен шумом странных механизмов и мехов. Вокруг на большой площадке размером с половину футбольного поля располагался ряд устройств, работающих на пару. Стоящий рядом с ними гном тщательно следил за тем, чтобы в присоединенной топке ревело пламя, и, если оно начинало угасать, то низкорослик подбрасывал туда лопату-другую каменного угля. Огромные меха с помощью шестерней и валов были присоединены к коромыслу, которая уходила глубоко в стену. Мех расправлялся. Коромысло выходило в пик, происходил сброс пара по трубе, устремлённый в потолок пещеры, и весь механизм вновь оседал. По отдельным трубам сюда поступала и вода. Коммуникации подтекали, и несколько гномов, занимаясь их обслуживанием, шныряли по трассе, завинчивая болты и подставляя ведра под большие пробои. Пар и грохот делали нахождение в этом помещении просто невыносимым. «Что это, Коба?» – проорал я, пытаясь перекричать шум. Дело осложнялось еще и тем, что мой черныш вдруг начал сбрыкивать, фыркать и стричу шами, пытаясь вырвать поводья из рук. Это насосы! Тут речка где-то или озеро, прокричал гном. Стоят специально около выхода. Если не будут справляться, то выведут прямоток и сбросят излишки воды через запасной выход. Мы, кстати, через него и идем. Мы поспешно покинули насосную, устремившись по широкому коридору за бодро шагающими солдатами и вскоре очутились на подземной пристани. Шум машин сменил рев водного потока, он оказался приятен уху и не столь раздражающим. Рядом с пристанью был привязан плод, а вдоль всей реки тянулся трос, уходя куда-то в недра горы. Такой же трос и похожая пристань виднелись и на другом берегу, и я наблюдал, как аналогичное плавсредство причаливало, выгружая очередную партию работников. Веревка была пропущена через бобину, которая, в свою очередь, подключалась к хитрому набору шестерней в машине, стоящей посреди плота. С двух сторон от машины в прорези опускались грибные колеса, как на старинных пароходах, и один гребень крутился по часовой стрелке, а другой против. Как мне позже объяснили, это был единственный способ передвижения по реке. Надо сказать, что гномье царства я смог осмотреть гораздо подробнее, чем человеческое, и тут я увидел много интересного. Например, Все сообщение под горой осуществлялось по подземным рекам с помощью двигателей на водной тяге. В случае спуска по течению работали обе лопасти двигателя без подключения реверсивного механизма. В случае работы против течения ведущая лопасть вращалась под властное потоку воды, а грибная, усиленная, направляла подъем, подключая лебедку ролика, цепляющегося за трос. Инженерия тут была в почете, да и прочими науками не брезговали. Многие гномы носили очки. В руках, на поясах и на лбах низкоросликов были закреплены фонари, светящие так ярко, что можно было усомниться, что в них используется масло. Гномы вообще любили свет и цвет, и едва кто-то из них скидывал куртку, либо расстегивал воротник, как появлялся край красной, зеленый, либо желтой рубахи. Свет и цвет, кое-где даже в избытке, и это было странно. На поверхности гномы избегали всего этого. И, как мне сказал Коба, «В родных стенах и цвет в радость, а сверху Марокко только. Малым и народ, каждый обидеть наровит. так зачем лишний раз привлекать внимание?» Много можно говорить о подгорном царстве. Сам горный массив был буквально пронизан миллиардами технических шахт, лестниц и жилых помещений. Город в горении один. Я видел по меньшей мере пять табличек на гномьем которые крепились на рукавах безымянной реки. Когда плоту нужно было свернуть, низкорослики просто перекидывали блоки на другую линию тросов и двигались в нужном направлении. Дурин каменисты жил обособленно, но это не значило, что по соседству с магом никто не обитал. Когда мы прибыли на очередную, ярко освещенную пристань, своды которой уходили куда-то ввысь, я с удивлением обнаружил высокие, вырезанные в скале бастионы, Опоясанной неприступной стеной из того же камня. Гномов тут было великое множество. Сотни, если не тысячи крохотных мастеровых, кузнецов, портных, оружейников и прочих сновали по пристани, принимая или отправляя товар, провожая родичей в дальний путь и просто прогуливаясь по местному аналогу ривьеры в час отдыха и неги. Таких плотов, как наш, я насчитал больше десятка. Были тут и совсем крохотные, на них могло разместиться не больше десятка низкоросликов и плотые гиганты, предназначенные для перевозки железной руды и каменного угля. Наше плавсредство обогнуло все это шумное столпотворение и повернуло гроту, на входе в которой возвышались две башни. Гномы-охранники на них недобро поглядывали на пришельцев сквозь узкие щели своих забрал и нежно поглаживали взведенные арбалеты. «Куда это мы?» – поинтересовался я у Хлоина. «Разве нам не на пристань?» «Мы к гарнизонному ходу!» охотно пояснил командир гномов. «Нам среди гражданских шнырять нечего. Опять же, помойтесь, отдохнёте с дороги. Примем вас со всем радушием, коли вы друзья нашего принца Фалька». Отдохнуть, конечно, можно было, притом с комфортом. Однако я сначала хотел побеседовать с каменистом. «Ничего не получится», — отмахнулся Хлоин, наблюдая, как гномы на пристани ловко ловят брошенные им концы канатов и умело швартуют плод. Дурин после обеда не принимает. Он вообще затворник еще тот. Бывает, заберет корзинку с продовольствием, и неделю о нем ничего не слышно. Втроем мы сошли на берег, в то время как оставшиеся солдаты остались на разгрузку. И тут я столкнулся с первой и вполне очевидной проблемой. Технические помещения торжественные залы у этих парней были огромные и помпезные. В одних принимали высоких, во всех смыслах этого слова, гостей, а другие содержали громоздкие механизмы. Помещения, где жили гномы, делались им подстать. Максимальная высота потолков в казармах не превышала полутора метров, и мне приходилось двигаться по ним в полусогнутом состоянии. Это очень осложняло и без того тревожную жизнь беглеца-некроманта. Несколько раз, забывшись, я выпрямлялся и врезался лбом в косяки, либо задевал шлемом за люстры и с них на меня падали горящие свечи. Гномы с интересом поглядывали на меня, такого большого и неуклюжего, а некоторые откровенно потешались. Однако шутки их были настолько наивны и беззлобны, что я решил не обижаться. Прослышав, что в гномье царство явился некроман с поверхности, ко мне началось паломничество: Коба, который был так нужен сейчас, куда-то запропастился, а я не мог отказать в аудиенции. Сначала это было даже приятно и тешело самолюбие. Низкорослики шли нескончаемым потоком каким-то чудом проникая сквозь военные кордоны, и вежливо стучась в дверь, спешили засвидетельствовать свое почтение. Некоторые спрашивали в лоб, нужен ли мне прислужник, и очень расстраивались, узнавая, что некий пришлый гном уже занял эту, по их мнению, почетную должность. Другие намекали издалека, интересовались состоянием моего снаряжения, предлагали починить одежду и обувь или заточить ножи. И все они, все без исключения, несли мне подарки. Не прошло и часа, как я стал счастливым обладателем следующего набора: четыре кастрюли с крышками, шесть вещевых мешков, три шляпы с пером странной птицы бра, три изящных пояса, предназначенные только для гномей талии, набор для барбекю, дюжина серебряных ложек, две поваренные книги, статуя неизвестного гнома в натуральную величину, пять вяленых окороков три бурдюка местного пива, мешок ржаных сухарей, почему-то три подковы, мешок семечек, коробка с дохлыми осами, ящик обойных гвоздей, рукоять меча, четыре мотка пряжи, пирог с капустой и упаковка свечей. Когда, наконец, появился мой Коба, я пытался не допустить появления в этой куче добра еще и набора столовой посуды и платка из козьей шерсти. «Вон, все вон! Мак устал! Ему отдыхать надо!» «А кто захватывает мир, плохо выспавшись, тот тухлый мухомор!» Работая локтями и бедрами, гном выставил толпу возмущенных паломников за дверь и, захлопнув ее, вытер под лба. «Мои сородичи очень гостеприимны», — пояснил он, припирая дверь стулом. Гомон голосов за ней не утихал, и эта преграда едва сдерживала желающих выразить мне почтение. Порой даже чересчур. «Где ты был?» — взвился я. «Меня чуть насмерть не задарили!» «Это еще ничего!» Коба припер дверь еще одним стулом и с опаской отошел в сторону, наблюдая, как трещат от напора створки. Как-то одному мастеру-ремесленнику, который очень помог при постройке транспортных плотов, решили отплатить так, чтобы завидовали все. Ему выдали гонорар в три его веса золотом и не слитками или звонкой монеты а отлив статую парня в натуральную величину. История умалчивает, как мастер распиливал статую по кускам и таскал ее на переплавку. «Да где ты был?» Я решил воспользоваться подарком и, достав из груда подношение бурдюк с вином, вытащил зубами пробку, отхлебнул и охнул. Напиток оказался настолько же вкусен, как и крепок, и ни разу не походил на то пиво, к которому я привык. «В кузне был». Гном покопался в своей сумке и, вытащив оттуда бокал, ни минуты не сомневаясь, наполнил его из початого бурдюка. «Твой рисунок гром палки показывал. Мушкета. Да не все ли равно? Это в далеких краях его так кличат, а тут будет по-другому. Я уже и имя придумал». «И какое же?» Воспользовавшись подаренным ножом, я поспешил разделить подаренный же окорок и отправил полоску мяса себе в рот. Гном последовал моему примеру. «Кошачья лапа», – произнес он, спешно запивая угощение. «Будет очень стильно». «И ты уверен, что твои приятели из кузни сделают мушкет?» – подивился я. «Сделают!» – отмахнулся Коба и сыто икнул. «К завтриму обещались работать, То это все удивятся!» То ли местные порядки были таковы, то ли мой гном постарался. Однако толпа доброхотов и зевак схлынула, и мы смогли как следует отдохнуть и выспаться. Однако ни на следующее утро и даже ни на следующий день Дурин Каменисты не пожелал нас принять. Оставалось только надеяться на то, что гномий маг передумают. Впрочем, я не особо и жаловался. Жить под горой оказалось не так уж и плохо и гораздо безопаснее, чем на поверхности. Тут меня любили, кормили и без особой нужды не беспокоили. Самое приятное, что от меня ничего не требовали взамен. Я гулял по окрестным пещерам, разговаривал с местным населением, хорошо питался и изучил несколько гномих трактатов самого затейливого содержания. Особенное внимание я уделил одному ветхому тому, который совершенно случайно попался мне на глаза библиотеки гарнизона. В нем детально описывался жизненный уклад гномов, их правила и порядки. Например, любой гном обязан был быть в пределе и обучаться своему мастерству с молодых ногтей. В подмастерье кузнецу или оружейнюку отдавались десяти лет кожевникам и гончарам с 6, к прочим мастеровым с одиннадцати. Отдавая сына в ученики, отец обязан был дать за него долю содержания в то количество золота, которое устанавливал мастер. Воинскому ремеслу гномы могли обучаться с 25. Именно тогда к ним в руки попадало первое в их жизни оружие. Однако такого избитого штампа, как топор, я тут не нашел. Топоры, конечно, были. Ими кололи дрова, мастерили поделки из дерева, иногда использовали в качестве боевого оружия. Но ровно в той мере, как это было принято у всех остальных. Повального увлечения топорами у низкоросликов не имелось, как, впрочем, и каких-то законов или обычаев, с ними связанных. С бородами тоже было интересно. Им в трактате посвящалась отдельная голова. Каждый гном мог носить бороду исключительно по своим заслугам, и только 70 лет. Что тут считалось расцветом сил для нормального мужчины. Взяв как пример военных, неизвестный автор четко выводил длину, кустистость и окрас растительности на лице. Например, обычные солдаты носили окладистые бороды не больше двух пальцев длиной, в то время как сержантский состав имел право щеголять бокенбардами и бородой на палец длинней. Чем выше было воинское звание, тем длиннее отрастала борода, однако были и исключения. Например, помощники мага могли рассчитывать на почеты и уважение, бороды не имея и отращивая ее исключительно по соизволению своего хозяина, не имели права отращивать бороду и солдаты первого года обучения, а также разного рода подмастерья первого года. Для определения статуса у гнома нашлась еще одна особенность а именно пояс, сделанный таким способом, что при первом же взгляде другой Гном мог понять, кто перед ним. Чем он занимается и из какой он семьи. В какой-то момент я и вовсе запутался в хитросплетении гном его уклада, однако прочел всю книгу от корки до корки с большим интересом. День шел за днем, складываясь в неделю, а дурин министр не спешил назначить мне аудиенцию. Коба ежедневно околачивался около его покоев, пытаясь проникнуть внутрь, но бдительная стража давала от ворот поворот. И вот. Когда я уже отчаялся встретиться с мудрым низкоросликом, мне помог случай. Блуждая по бесконечным коридорам подземного города, посещая лавки, пробуя снять сладков и угощаясь выпивкой, я не заметил, как забрел в самый отдаленный участок поселения. Домишки в скале тут были куда как беднее, нежели те, что я видел в центре, да и свет масляных фонарей не был столь ярким. Я обрел вдоль по улице, пытаясь определить, в каком направлении двигаться дальше. И вдруг из распахнутого окна одного из домов донесся женский смех. Прозвучало это, как гром среди ясного неба. Женщин в городе я не видел вообще, и даже спрашивал об этом у Кобы, однако тот только тряс головой. «Незамужние девки по комнатам сидят, замужние за очагом следят», сказал гном с корговоркой и больше ничего не объяснял. Я Кобе не верил. Была тут какая-то тайна, какое-то табу. Вроде паранжи у арабов или завертывание ступней у китайцев. Об этом не говорили, этим не делились. Это могло быть странно, чудно или уродливо, однако являлось неотъемлемой частью культуры. И тут виск, веселый такой, чуть пьяный, звонкий. Дверь дома хлопнула и на улицу выскочил полуодетый гном, с такой длинной бородой, что для того, чтобы не запнуться, он держал ее, намотанный на руку. Другой рукой низкорослик, Кстати, весьма почтенного возраста, прижимал к груди штаны и сапоги, а из открытой двери неслась отборная брань. На втором этаже качнулась занавеска, моргнул свет, и появилась милая розовощекая мордашка в обрамлении белых курчавых волос. Обладательница симпатичной мордашки перегнулась через подоконник, придавив его бюстом, и что из силы запустила в длиннобородово цветочным горшком. Чтоб ты сдох, каменистый, со своими магическими штучками! крикнула девица на всю улицу. «Еще раз заявишься без звонка монеты, и я тебя так отколдую скалкой, что никакими артефактами не запломбируешь!» Горшок с грохотом врезался в стену рядом с гномом, и тот, несмотря на свой почтенный возраст, ловко отпрыгнул в сторону и затряс высохшим старческим кулаком. «Давай-давай, проваливай, ходок!» На пороге появилась дородная гномиха в корсете, ярко подчеркивающим ее выдающиеся внешние данные. Пышная юбка еле помещалась в дверном проеме, а грудь и уши женщины были богато украшены драгоценностями. «Это тебе не лягушек в кипятке варить?» «Курвы!» — взвился некто, кого ранее назвали каменистом, спешно натягивая портки. «Деньги, зло! Вселенская болячка! Алчность затмила ваш мозг и зашорила взгляд! Новый порядок вам в головы! Каждому по потребности!» Закончить гному не дал очередной горшок с геранью с грохотом приземлившийся на мостовую. Старик взвыл, спешно надевая сапоги, и быстрым шагом начал удаляться прочь. Делал он это спешно и так степенно, что казалось, будто пожилой гном идет по своим важным делам, и только растрепанная внешность и ком земли в бороде его выдавали. Сопоставить факты было несложно, и я устремился за незнакомцем. «Уважаемый, постойте!» Я бросился вслед удаляющейся фигуре, и, удивляясь прытия нескорослика, смог поравняться с ним только через пару кварталов. «Уважаемый, вы часом не дурин каменисты? «А что?» Гном уже застегнул все пуговицы и уверенно двигался к центру. При упоминании имени скривился и только прибавил шагу. «Я ищу великого мага среди гномов под землей и людей на поверхности», решил пойти я на хитрость. «Его зовут Дурин по прозвищу каменисты, и мне, как начинающему магу людей, «Очень нужен его совет». Ловушка лести захлопнулась с треском, и старик сбавил шаг, сменяя гнев на милость. «Тебе повезло, долговязый», – важно произнес он. «Я и есть тот самый дурин каменистый. Однако мне некогда. Запишись на прием, и мы побеседуем в самое ближайшее время». «Меня зовут Кот, Черный Кот», – спешно представился я. «Это мое второе имя». Я жду вашего приема, уважаемый маг, уже несколько дней, гостя в спортзале гарнизона, но так и не дождался везти из вашей канцелярии. Черный. Дурин остановился и, покопавшись в кармане, достал оттуда очки, которые тут же водрузил на нос. Что-то не похоже. Магию в тебе я вижу, но вот с цветом проблема. Ты все еще на распутье между белым и черным, и быть тебе серым, пока сам не решишь. Так вот в этом мне и нужна помощь, о великий. Продолжал я, стараясь не отстать. «Мне нужно понять свои силы, а сторону я уже давно выбрал. Принц Фалька тому свидетель». «Малыш Фалька!» Каменист аж подпрыгнул от неожиданности. «Даром, что голубая кровь! Сколько мы с ним выпили вина! Сколько сочных курочек уничтожили! А девочки! Какие тогда были девочки!» При этих словах гном соединил три пальца правой руки и поднес их к собственным губам для поцелуя. «Как он сейчас?» Почему не заглядывает? Беда! Признался я и пересказал гному события прошедших дней, а точнее то, что я знал. Выслушав меня, Дурин остановился и осторожно присел на скамейку рядом с лавкой мясника, из открытых дверей которой доносился умопомрачительный запах колбасы. Вид у старика стал печальным. Плохо дело, наконец произнес он. Не осталось нынче черных, чтобы белизне противостоять. А что есть, то пустое место. Красный сокол не зря магическую академию завел. Так ему легче было юноши до да девушек талантливых отслеживать, да в нужное ему русло их энергию направлять. Цвет ведь не выбор, а порыв души, состояние духа. Как воспитаешь мага, так он колдовать и будет. Дрессура, что у зверя циркового. Из лавки выглянул мясник, увидел сидящего на скамейке Дурина и стоящего рядом с ним человека и поспешно убрался внутрь, хлопнув дверью. «Надо что-то делать», — произнес я. «И ты хочешь возглавить сопротивление, собрать вокруг себя народ и магические силы и восстановить справедливость?» «Я домик у моря хочу», — покачал я головой. «Жизни спокойны и чтобы никто не колыхал. Я хочу приличную еду, добрую выпивку, мягкую постель и теплый климат. Одежду хочу хорошую, может быть, жениться, а вот вставать в главе сопротивления в планы не входит». «А что же ты тогда ко мне приперся? Брови каменистого, кустистые и белесые, взметнулись вверх, как две испуганные птицы, и на лице его отразилось недовольство. «Совет мне нужен», — честно признался я. «Я тут человек новый. Силы мои в то же время и чужие. Как управляться с ними, не знаю. Порой так нахлынет, что могу и своих покалечить». Странно. Гном прищурился и вдруг схватил меня крохотно сморщенной ручонкой за указательный палец и тут же отпрянул, будто его током шабануло. «Ты не ты!» — выдал он сакральное. «Но как не пойму! В тебе два человека сидят. Один главенствует, управляет, а от второго одни ошметки остались. Пришлось рассказать гному мою историю». Каменист выслушал, покивал и, встав, молча направился вдоль по улице. «Дурин!» — крикнул я в растерянности. «А как же я?» «Завтра приходи! по утру". Бросил маг через плечо. «Завтра. Что-нибудь придумаем. Только помни, что мое время дорого. Не трать его понапрасну». Сутула спина в сером сюртуке скрылась за поворотом, оставив меня в полном недоумении. Гном не сказал ни да, ни нет. Однако выяснить это я смог только на следующий день.